Я положила трубку на стол. Шесть десятков не в наше время, чтобы отправляться на тот свет. Хотя случается всякое. Однако странная картина вырисовывается. Несеренко умер, Потапов тоже, а Казанины новый номер. Побегав по даче, я оделась и порулела в путянский переулок. А вот удастся побеседовать с Мариной Сергеевной.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 Могут сейчас оформить членство за треть цены. Вы Марина Сергеевна? Хозяйка покачала головой. Вы ошиблись. Я Женя Евгения Львовна. А где Марина Сергеевна? Тут такой нет. Не может быть решительно, сказала я. Должна быть в казанина Марина Сергеевна. Миша, закричала девочка, пойди сюда. Из комнаты высунулся взлохмачный парень бифокальных очках. Что случилось, Женечка, ласково осмедовался он. Да вот, пришла женщина, какую-то Марину Сергеевну спрашиваешь, знаешь ее? юноша поправил указательным пальцем оправу. Конечно, это кто? Изумился Женя. Мы же квартиру ее дочери у Галина купили, пояснил Миша, забыла? А, протянул Женя, действительно, совсем из головы вон, точно. Так прежнюю хозяйку звали. Куда она выехала? На кладбище спокойно заела Евгения. Умерла ваша Марина Сергеевна. Дочка ее потому нам квартиру и продала. Говорила, не может жить тут. Все маму вспоминает. Я вышла на улицу, купила в ларьке булочку, села в машину и задумалась. Однако очень странная ситуация вырисовывается. Все трое клиентов, занимавшихся у на мертвы.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 Проще всего было набрать номер, попытаться отсоединиться с Русланом. Может, он прольет свет на ситуацию? Существовала лишь одна загвоздка. Телефон был шестизначный, а в столице номера семизначные. Руслан проживал в провинции. Хода города указано не было. Так что про телефон следовало попросту забыть. Но еще имелся номер машины, правда, старый. Такие в Москве давно поменяли. и долго думая, я вырулила на проспект и медленно двигать потоки, принялась вертеть головой в разные стороны. Вот так всегда. Стоит захотеть встретиться с гаишником, так все сотрудники, призванные Блюси доро на дороге порядок, словно проваливаются сквозь асфальт. Наконец, впереди мелькнула фигура в форме. Я аккуратно припарковался, подошла к сержанту. Меня стукнули. Где? Мне хотя поинтересовался он. Ничего не вижу. Вот смотрите, на крыле крохотная мятинка. Я оставил жигули возле магазина. Вышла, смотрю, непорядок. Небось кто-то отъезжал и ударил. Быстро выпалил. Я тыча. В небольшую ямочку на правом крыле, которую заполучила вчера вечером, въезжая в ворота. Бывает, равнодушно сказал постовой, от меня чего хотите. Машина застрахована, нужна справка об аварии. Я тут ни при чем. Как же вы, ГАИ? Простите, гибдд.